Глава третья. Опасения Павла были напрасными. Свернув с трассы на неприметную дорогу, уходящую в лесок, он быстро пересек её и вышел к табличке с предупреждением. что дальше без особой нужды и особого разрешения лучше не соваться. У Павла и то, и другое в наличии было, поэтому по идущей между двумя холмами дороги он пронёсся до трёхметрового забора и широких ворот. Чтобы попасть внутрь расположения части, ему пришлось бы выбраться из МПК и использовать коммуникационную панель на воротах. Однако и здесь ему повезло. Кто-то на КПП неумиротворённо дремал, а действительно нёс службу. Хотя после взрывов в окрестностях это было немудрено. Ворота откатились в сторону, и два МКП приблизился, и над ними зажёгся зелёный фонарь, сигнализирующий о том, что системы безопасности отключены. И два мухтара шагнул на территорию честьи, как Павел увидел бегущего ему навстречу дежурного молодого офицера в рядовом напару. Оба были в полной боевой выкладке, и оба резко притормозили, разглядев, что с вошедшим в ворота мухтаром что-то не то. пришлось таки Павлу вылезти наружу, чтобы успокоить караульных. Павел Борисович, вы? удивился молодой лейтенант, опуская винтовку. А вы здесь как? Долгая история, отмахнулся Павел. Что тут у вас? У нас, взгляд лейтенанта погрустнел. У нас никак такая задница. Павел Борисович, что? собрался, доложил по форме. Голос у Павла был тих, но предельно строг. Лейтенант собрался и выдал: Наши были подняты по тревоге. Все вплоть до инструкторов. Отбыли в срочном порядке на метеорах. Тяжелые четырехвинтовые коптеры «Метеор» способны были перевозить и десантировать сразу шесть МКП. «За ними и вот были роты техобеспечения», — продолжил доклад лейтенант. «Кто остался?» «Только мы». «Кто мы?» — подгонял лейтенанта Павел. «Караульный взвод». «И всё?» «Всё?» «Ну и дела. Хотя чему тут удивляться?» По городу чем-то с эффектом массового поражения ударили. Понятно, с чего из частей всех почти до последнего человека выгребли. «Куда наших дистантировали?» «К соседям, к ракетчикам», — ответил на вопрос Павла лейтенант. В километрах в 15-ти стоял дивизион тактических ракет, пуски которых должны были сдерживать китайские волны на первых этапах. Чисто официально у ракетчиков боеприпасы были обычного типа — Но поговорили, что у них про запас было и что-то ядрёненькое, то ли химия, то ли тактические ядерные заряды. И, видимо, поговорили недаром. Раз на их спасение моментально бросили целый полк МКП. И как там у наших дела? Летенант побледнел ещё раз. Не знаю, связи нет. У Павла была надежда, что Вальма-матер он сможет немного перевести духу, узнать, что за чертовщина творится. Но, видимо, сегодня Ему отдохнуть было не судьба. Пару человек на час сможешь выделить? спросил он у лейтенанта. Тот с готовностью кивнул. И доступ в мастерскую обеспечить. С точки зрения системы безопасности базы Павел был никто, и звать его никак. Но для живых людей он был чуть ли не легендой, а имя его произносилось исключительно с огромным уважением. Молодой офицер после краткого раздумья снова кивнул. Тем самым поставив на своей дальнейшей карьере жирный знак вопроса. Начальство его за допуск в закрытую зону фактически постороннего по голове не погладит. Да только вот живо ли это начальство? От полка ни слуху ни духу. Павел завёл МКП в ремонтный блок и огляделся. Было заметно, что механики покидали бокс в спешке. Бардак вокруг царил неописуемый. На полу валялись инструменты, пустые упаковки от спешно установленных на МКП модулей и запчастей. Эта торопливость механиков сыграла на руку Павлу. На одном из двух подъемников висел левый манипулятор от Мухтара. Это говорило о двух вещах. Во-первых, мобилизация в полку была реализована с таким размахом, что из-за кромов достали даже устаревшие машины. А во-вторых, Павлу крупно повезло. На руке была закреплена автопушка «Вихрь», Монструозное двуствольное чудовище, посылающее в цель подарки калибра 52 мм. Вихрь проигрывал по скорострельности ещё одному варианту орудия для Мухтара — шестиствольному. Зато бронебитие у вихря — ого-го! Он бьёт в лобовую проекцию танки вероятного противника. Ну, если очень повезёт, конечно. Опустив руку на пол, Павел подключил к ней найденный там же в мастерской диагностический блок, который выдал три зелёных огня. С рукой от мухтара оказалось всё в порядке. Два стулка на запястье, нормальные пять пальцев вместо уродской клешни. Просто сказка. Немного радость находке омрачил тот факт, что манипулятор был левый, а в левой руке он привык держать вспомогательное тяжёлое вооружение, огнемёт или пусковую установку для ракет. По счастливой случайности крепления для контейнеров с боеприпасами на блоках МКП остались. Скорее всего, команда учёных просто не успела их срезать. Павел с помощью помощников навесил на Мухтара сорок шрапнельных снарядов с управляемым подрывом и двадцать подкалиберных бронебойных. А потом с тоской поглядел на бронированный люк в полу мастерской. Сколько же сказочных богатств там скрывалось. Манипулятор на правую руку, разведывательные дроны на плечо, дополнительные навесные блоки брони. Ммм, сколько всего вкусного. А самое главное... Там были реакторы и запасные стержни. Но чтобы транспортеры вытащили это всё из подземных складов на поверхность, требовался особый код доступа, которого у лейтенанта не было. И очень жаль, заряд топливного элемента опустился до 32%. У Мухтара в багажнике болтались ещё две ячейки, но ёмкость гражданских модулей не выдержала никакого сравнения с военными аналогами. Мухтар опустошит их гораздо быстрее. Пришлось снова просить лейтенанта об одолжении. Они вместе распотрошили три армейских транспорта и обеспечили какую-никакую энергонезависимость МКП. «Дайте знать, как там у наших дела, хорошо?» — попросил лейтенант, проводивший МКП до ворот. «Как только разберёмся в ситуации, тут же отправлю к вам гонцов», — пообещал Павел. Провожая Павла, лейтенант мялся у ворот части, как брошенные за зноба. Было заметно, что он радостью погрузил бы свой взвод на транспортёры и отправился вместе с полковником. Больше всего нервы людям расшатывает неизвестность. Караульный взвод лучше бы волны атакующих отражал, чем сидел в полном неведении и думал, а уцелел ли кто-нибудь кроме них в Приморском крае, а в стране, а на всей планете. Отсутствие информации и полное молчание даже на военных частотах пугало до мокрых подштаников. Но лейтенант не попросился понимая, что полковник его с собой и не взял бы. Хоть война, хоть апокалипсис, а вверенное тебе имущество охранять надо стойко и до последней капли крови. Велико было искушение на базе пару часов подрыхнуть носом в подушку, но бурлящий в крови адреналин гнал Павла вперёд. Ведь сейчас на задании боролась и, возможно, гибла в сражении вся его семья. И десятка два сынков-курсантов как минимум. Навигационная система в Мухтаре была отключена. Да и положение секретной ракетной части на картах всё равно отмечено не было. Но у Павла эти места в памяти не хуже точнейшей голограммы запечатлены были. Погулял он сам, и подопечных по ним погонял неплохо. В голове сразу возникло два маршрута. Один напрямки, через леса и холмы. Короткий, но опасный. Можно застрять накрепко. А помощи ему, понятное дело, ожидать не от кого. Поэтому он решил передвигаться по дорогам. Надёжный путь, короткий путь. По асфальтированной дороге Павел планировал добраться до села Дубовый ключ, а уж дальше перемахнуть через пару сопок и выйти к разведчикам. Мухтара можно было пустить на автопилоте, а самому, с относительным комфортом, откинуться на кресле и наблюдать, как мимо проплывают километры. Но расслабиться не получилось. Птички с ветку на ветку перелетают. При дорожных кустах мелькнул огненный хвост лисы. Резвится живность, не обращая внимания на недавнее буйство природы. А людей не видно. Ни пеших, ни на транспорте. И это нагоняло жути. Павел особо не любил людские сборища, а сейчас откровенно по обществу начал скучать. Когда на убегающей серой лентой дороги он увидел несколько машин, сбившихся в кучу, то прибавил ходу, и так шедчему почти на максимальной МПК. Да, он был даже готов ещё немного поработать краном или буксировщиком, лишь бы увидеть живых людей. Однако такого подарка судьба ему не преподнесла. Шесть разномастных машин оказались брошенными. Павел притормозил возле них и начал внимательно разглядывать. Оптика в мухтаре стояла превосходная. Увеличенное изображение показало, что салон автомобилей битком набит всяким добром, а переход на термосканер подтвердил, что хозяев этого добра поблизости не наблюдается. Медленно, держа наготове пушку, Павел подошёл к брошенным машинам. Причиной их остановки была не авария. Все авто были аккуратно припаркованы на обочине. Жёлтый песок медленно таял на их разогретых солнцем кузовах и медленно стекал в неприятного вида маслянистые лужи. На земле же песок всё ещё держался. Именно его слой сохранил кучи следов вокруг машин, и вела эта цепочка следов прочь с дороги, в лес. Павлу пришлось сделать непростой выбор: или следовать за неизвестно куда и от чего убежавшими гражданскими или догонять свой полк. Любые боевые действия это постоянный ежесекундный моральный выбор. Свой Павел сделал и даже нашёл ему оправдание. Чем на неполноценной боевой машине носиться по лесам, логичнее было пройти десяток оставшихся километров, встретить своих и отправить на поиски людей нормальный патруль. Но, похоже, было на то, что патруль придётся отправлять не один. Павел не мог не поинтересоваться судьбой Дубового ключа. Сам посёлок он входить не стал, ограничившись наблюдением со стороны. Село было небольшое, домов 30 не больше. Активности, как муравейники, от дубового ключа ожидать было сложно, но оптика МКП вообще не улавливала ни малейшего движения. Посёлок как вымер. Единственный звук, который смогли засечь аудиоусилители, тоскливый лай какой-то одинокой псины. Исследование этой загадочной тишины он тоже решил оставить на потом. Первой очередной задачей всё-таки было найти своих. Может, и никаких расследований не потребуется. Павлу доходчиво всё объяснят, и самое главное, боевую задачу нарежут. А с задачей и понятными целями сразу станет жить легче и веселей. Но следующие найденные Павлом признаки говорили о том, что веселее и легче ему жить не станет. Часть ракетчиков была обнесена забором из сетки, на котором через каждые 10 м висело предупреждение: Стаза оградой находится национальный парк, и лучше бы её не пересекать, чтобы не помешать бурному рождению уссурийского лося. Лоси, конечно же, в нацпарке резвились, но территорию огородили не только ради их забав. Да и сам забор из сетки был не больше, чем декорации. Под землёй скрывался целый массив датчиков и сенсоров, моментально уведомляющий о приближении к периметру любого чужака, на встречу которого должна была выезжать группа в форме лесников. не заметить такую махину, как МКП, сигнализация не могла. Но лесники почему-то на её перехват не торопились. Но это была не единственная странность. По словам лейтенанта, полк сюда десантировали потому, что у ракетчиков раздался взрыв. Но деревья в нацпарке стояли целёхонькие. Как так? Провонулась здесь, а стволы поломало только по округе. Да бред же. Так не бывает. Однако уцелело не всё. Павел вдоль забора дошёл до ворот. одна створка которых валялась, сорванная на земле. Вторая, переключенная в восьмерку, еще удерживалась на петлях, но путь не преграждала. Сразу за воротами обнаружился еще один тревожный звоночек. Легкий противодиверсионный танк «Тапир». Лобовой лист брони разворочен. Шины по правому борту разорваны в клочья. Башня свернута на бок. Орудие почти уперлось в землю. Павел перевел МКП в боевой режим в одну секунду. Перед глазами пляшет перекрестие прицела. Затвор орудия звякнул, дослав снаряды в стволы: шрапнельный и бронебойный на выбор. МКП расставил ноги для устойчивости и повернул корпус влево-вправо в поисках цели. И только убедившись, что под кустом не скрывается вражеский гранатомётчик, а в небе не парит ударный дрон, Павел приступил к осмотру топира. Ни дыр от кумулятивных снарядов, ни оплавленных следов от плазмы. Павел не понимал, что же погубило танк. Радовало одно. В его полку топиры на вооружении не состояли. Но радость эта была с привкусом горечи. Ребят из охраны, ракетчиков тоже было жалко до слёз. Павел тнул манипулятором в лобовой лист танка. Тот осыпался внутрь кубиками с идеально срезанными зеркальными гранями. «Что за оружие нарезает броневой композит, будто овощерезка варёную картошку?» Павел с подобным типом повреждений сталкивался в первый раз. Внутри провала виднелось тело в танкистском комбинезоне, но Павлу сейчас было не до проверки чего-либо самочувствия. Если предыдущие события можно было списать на природные катаклизмы, то сейчас перед ним было прямое доказательство, что ракетчики подверглись прямому нападению. Звуков боя слышно не было. Или нас уже тбились, или рокеры работали сами по себе на рефлекторном уровне. Точного плана расположения ракетного дивизиона Павел не знал, но примерно представлял себе, как он обустроен. Два-три тщательно закамуфлированных въезда, пусковые платформы с развяжными люками, скрытые под слоем дёрна и травы. Всё специально сделано так, чтобы отыскать подземную базу было максимально сложно. Но Павел должен был найти вход. Он бежал по грунтовке, ведущей внутрь Национального парка, стремительно и вместе с тем осторожно. бросая МКП с одной обочины на другую, затрудняя тем самым прицеливание по потенциальному врагу. Пробегающая мимо густого леса дорога выявила его к старожке лесников. Вернее, к тому, что от неё осталось. Одна стена двухэтажного сруба была снесена начисто. Брёвна смежных стен торчали во все стороны ёжиком. Внутри что-то горело, и наружу пробивался чёрный спросидю дым. Припаркованный рядом зелёный внедорожник с гербом на борту вообще был разорван напополам. Такое было под силу только МКП, причем МКП последних моделей, чьи усиленные приводы позволяли рвать металл как бумагу. У китайцев на вооружении такие были. Что же получается? Все-таки вторжение? Вдруг стены сруба взлетели как от взрыва. Павел едва успел среагировать, заставив МКП резко присесть и увернуться от летящих Мухтара бревен. Когда он выпрямился... Из-за развалин шустро выбиралась сияющая металлом туша, и она была совершенно не похожа на мобильные комплексы поддержки, сделанные в Поднебесной. Да она вообще ни на какую боевую технику, сделанную людьми, не походила. Два трёхлопастных пропеллера, закреплённые один над другим на вытянутом корпусе, вращались в разных направлениях. Пропеллеры рубили брёвна в щепу, выбираясь из разрушенного сруба. Появившиеся штуковые делать-то нельзя опасны, Поэтому Павел, не раздумывая, навёл на неё орудие, и как только бешено крутящаяся штука двинулась в его сторону, выстрелил. Шрапнельный взрыв выглядел красочно. Не долетев до врага пары метров, снаряд разрывался, выбросив в него конус поражающих элементов, столкнувшись с корпусом и лопастями пропеллеров, осколки высекли из них сноп красноватых искр. Но агрессивно настроенный агрегат попаданий как будто бы и не заметил. Он полетел прямоком на МКП, вздымая кучу пыли и щепок. Следующим снарядом был уже бронебойный. Болванка угодила куда-то в центр несущейся на МКП конструкции и отбросила её назад. Павел едва двинув пальцем, переключил питание пушки на бронебойные, но выстрелить не успел. Пропеллер резко развернулся в воздухе, мгновенно сократил расстояние и с лязгом врезался в Мухтара.